глава 11 с первыми лучами солнца я стоял в полной боевой готовности на большом перекрестке неподалеку от нашего постоялого двора вокруг уже собралось много народа все хотели посмотреть на поединок развлекательное зрелище кто-то сообщил о предстоящей схватке городской стражи и несколько дружинников в боевой экипировке расположились в ключевых точках для обеспечения порядка древками копий, оттесняя народ от места поединка. Рядом со мной чуть позади находилась моя группа поддержки, парни Бермяты и мой небольшой, но грозный отряд. Сам Бермята особо не высовывался, накинув на голову капюшон плаща, стараясь не быть узнанным случайными знакомыми. Лихиты выстрелились напротив нас. Свинтобор тоже был здесь и нагло ухмылялся. Как мы и предполагали, он выставил за себя наемника. — Меня зовут Йонош из Ботшенкая! — назвался мой противник и слегка кивнул, приветствуя меня. — Я Ретибор Белый Кречет! — ответил я и кивнул в ответ, рассматривая своего соперника. Это был крепкий парень с ухоженной темной бородкой, среднего роста, широкоплечий, с длинными мощными руками. Защищен он был кольчугой полного формата. На голове шлем скандинавского типа с лицевой маской-очками, с длинной бармицей, прикрывающей шею. На руках его были толстые кожаные краги. Вооружение его было практически таким же, как и у меня, и состояло из средней длины меча, большого кинжала и круглого щита, окованного по краю железом. На поясе были прикреплены кожаные чехольчики с метательными ножами. Судя по имени, парень был угром. Я их представлял себе иначе. Думал, что угры выглядят как дикие варвары в звериных шкурах. А вообще знатный вояка, на первый взгляд. Доспех очень дорогой, да и оружие качественное. Непростой противник». Распоряжаться действом взялся рослый полусотник стражи, который громогласно представил нас, объявил причину поединка и предложил решить все миром. Мы, естественно, отказались. Тогда полусотник огласил правила поединка, о которых договорились Аудульф со Свентобором. Бьемся до невозможности одного из участников продолжить схватку с использованием всего имеющегося при нас оружия и возможностью замены до трех щитов. Аудульф и Лихит кивнули, подтверждая оглашенные условия, и распорядитель махнул рукой, дав команду к началу боя. Противник сразу бросился на меня, замахнувшись мечом, чтобы нанести удар сверху, но тут же стремительным финтом перевел клинок вниз, попытавшись достать меня по ногам. Я сделал небольшой шаг влево и принял удар умбоном щита, направив клинок юноша вскользь и в сторону. угар тут же попытался двинуть меня щитом и отпрыгнул назад, снова замахиваясь мечом. Надо брать инициативу в свои руки. Очень шустрый противник мне попался. Попробуем для начала классическую школу, которой меня обучил десятник бермята Я провел связку стандартных ударов, комбинируя толчки с щитом и рубящие выпады клинком, от которых Угр успешно уклонился. При этом противник попытался атаковать меня похожими приемами. «Так дело не пойдет, нужно мыслить нестандартно, иначе будет испытание на выносливость, а у соперника сил, похоже, хоть отбавляй, даже не запыхался». А вот попробуем-ка использовать мои армейские знания по рукопашному бою с автоматом на восемь счетов. Применительно, естественно, к мечу со щитом. Ну, понеслось. Начинаю мысленный отчет времени. Делаю шаг левой ногой вперед, бью вправо краем щита. Затем укол клинком с выпадом левой ногой вперед. Шаг назад правой ногой с одновременным ударом щитом по ногам противника. Попадаю по голени, угру больно. Я вижу его глаза. Доворот направо с одновременным ударом слева клинком. Соперник успевает парировать. Круговой поворот через левое плечо с заходом за спину противника и одновременным ударом оголовьем меча по голове. Звонкий удар по шлему. Угар слегка поплыл. Удар щитом в щит противника с уводом окованного края в подбородок. Зубы парня щелкнули и захрустели. Угар поплыл ещё больше. Удар клинком слева направо по направлению вниз рубящим движением. В последний момент перевожу клинок в удар плоскостью. Но не хочу я еныша этого калечить. Он не виноват ни в чем. Нога Угра подгибается, и он падает на одно колено. Его склоненная голова раскачивается прямо передо мной. Добиваю противника плоской стороной меча сверху по шлему. Аут. Ёнош из Ботшинка падает без сознания, раскинув руки в стороны. «Стоп! Меньше восьми секунд!» «Оценка отлично!» Зрители оглушительно заревели от восторга. «Подбежали мои парни, подхватили меня на руки и начали качать», радостно крича. Я успел заметить, что группа лихитов, подхватив своего поединщика, молча ушла с перекрестка. После того, как меня поставили на землю, к нам подошел полусотник, сказал, что его зовут Ходота, и предложил отметить мою победу в ближайшей харчевне. Мы, конечно, согласились. Все вместе и мои люди, и Бермята со стоянным и своими бойцами, и стражники во главе с Ходотой ввалились в кабак и потребовали лучшего пива и окосок. Я платил. «Как ловко у тебя получилось уложить этого угра!» С уважением произнес Ходота, когда мы расселись за столы и выпили по первому глотку пива. «Где ты научился так биться?» «Далеко отсюда, Ходота», — ответил я, — «в южных землях». «Не хочешь на службу к князю Драгомиру пойти? Десятником сразу тебя сделаю». «Благодарю за предложение, полусотник», — вежливо отказался я. «Но у меня свой путь. Со мной мои люди, мы сами по себе». «Так я и людей твоих могу принять». Нам такие славные войны нужны. Не обижайся, Ходоте. Мы скоро уйдем в Ладогу, а оттуда к Норигам пойдем. Нас там ждут, — туманно сообщил я. Жаль. Ну что ж, давай выпьем за твою победу. Пару часов мы весело просидели в харчевне, пока я не вспомнил, что лихит свинтобор из бытгоща должен мне 10 гривен серебром. Я сказал всем об этом и собрался было встать и пойти за долгом, Но Ходота подозвал своего десятника, сидящего за соседним столом, и приказал тому сходить на постоялый двор и забрать деньги. «Вообще-то этот свинтобор должен сам принести долг», сообщил мне полусотник. «Пусть мои люди сходят. Мало ли, что эти лихи-то учудят. Так надежнее». Мы продолжали пить пиво, закусывая молодым сыром и копченым окороком. Через полчаса стражники вернулись. Вид их был озадаченным, что меня сильно напрягло. «В чем дело?» — задал вопрос Ходота. Хадота, мы не нашли свинтобора на постоялом дворе?» — десятник развел руками. «Хозяин сказал, что они съехали сразу, как пришли с перекрестка. Расплатились, забрали вещи и ушли. Мы избегали на пристань. Там сказали, что лихиты в спешке погрузились на свою ладью и ушли вверх по реке». Все разом загомонили. «Догоним?» — спросил я бермету «Можно попробовать. Мою ладью вчера разгрузили, так что пойдем налегке. А они, как я понимаю, распродаться не успели». Я бросил несколько монет на стол в оплату нашей гулянки, и мы побежали в гостиницу за доспехами и оружием. Ходоте со стражниками хотели было пойти с нами, но я сказал, что это наше личное дело. Сами справимся». Зато присоединился Стоян со своими людьми. Через полчаса наша ладья, шустро набирая ход, заскользила по водной глади западной Двины. Нас было 17 человек. На весла посадили самых крепких и опытных. Бермятов стал, закормила, а молодежь готовила луки со стрелами. Пока шли, обсудили идею нападения на караван с княжеским серебром. На ладье посторонних людей не было, поэтому обсуждали все совместно, ни от кого не таясь. Бермята огласил все полученные от Мячеслава сведения, а я добавил свои соображения. «Кстати, есть у меня одна идейка». Я даже подпрыгнул на скамье от возбуждения. «Когда побьем лихитов, несколько трупов возьмем с собой, они нам очень пригодятся. Подбросим их на месте схватки с караваном как будто бы они на дружинников напали и с серебром ушли. Может, получится заодно и князя с лихитами поссорить. «Хорошо придумал!» — в один голос заявили Бермята со стоянным. «Так и сделаем!» «Грибцы, сменяемся! Надайте, парни!» — воскликнул я. «Этот жирный свинобраз не должен от нас уйти!» Молодежь, пересевшая на скамьи, дружно ударила по веслам, увеличив и без того немаленькую скорость. Часа через три бешеной гонки мы увидели беглецов. Нагруженная лихитская ладья шла явно медленнее нашей, хотя они, завидев нас, засуетились и попытались уйти в отрыв. Не получилось. Мы их нагоняли. «Всем вздеть брони!» — скомандовал Бермята. «Как облачитесь, смените гребцов!» Мы все, незадействованные в гребле, стали сноровисто надевать кольчуги и шлемы, помогая друг другу. Потом, забросив щиты за спины, сменили отроков на веслах, чтобы они тоже приготовились к бою. Таким образом, к началу схватки на веслах сидела свежая, относительно отдохнувшая смена. К тому же старшие бойцы имели больше опыта в управлении кораблем и понимали кормчиво с полуслова. Себя и к таким, конечно же, не относил, но опыт — дело такое, наживное. «Отроки!» — продолжил раздавать указания десятник. Луки к бою". «Стрелять по моей команде разом! Цельтесь в кормчивые грибцов, которые ближе к корме! Это самые обученные! Их нужно выбить в первую очередь!» Мы догоняли лихитов, идя почти за ними чуть ближе к середине реки, метрах в семидесяти, когда в нас с вражеского корабля полетели первые стрелы. Пока не точно. Часть стрел упала в воду, не долетев, а несколько вонзились в борт ладьи. Расстояние между нами еще немного сократилось. Бермята сказал негромко, чтобы его не услышали враги: Залп! Тотчас же наши отроки отправили в полет шесть бронебойных стрел, показав намного лучший результат, чем пшеки. Их кормчий со стрелой в горле молча свалился за борт. Еще трое лихитов, сидящих на задних скамьях по правому борту с криками боли повалились на палубу, скрывшись от наших взглядов. Из-за того, что руль и сразу три весла справа перестали грести в такт остальным, ладья лихитов дернулась влево в сторону берега, и выровнять ее гребцы не успели. Лихиты снова влетели на мель. «Вот это удача!» «Приготовить багры и крюки!» — отдал команду Бермята. «Лучники, продолжайте стрелять без команды!» «Как бы не проскочить мимо на такой скорости? Пора бы и тормозить!» Бермята как будто прочитал мои мысли. «Веслами упрись! Правые немного подгребаем!» Ладья замедлила ход, и с помощью нашего умелого рулевого и грибцов аккуратно подошла к корме застрявшего на песке лихитского корабля. С нашей стороны полетели кошки и багры, сцепившие две посудины намертво. Первыми, жутко завыв по-волчьи, на пшеков кинулись Аудульф с Беляем. В разные стороны полетели кровавые брызги, какие-то ошметки тел, куски поломанных копий щитов, которыми пытались обороняться и прикрываться лихиты. За ними прыгнул на вражескую палубу и я, тут же столкнувшись с противником. Высокий лохматый вояка в открытом шлеме замахивался на меня секирой на длинной рукояти, намереваясь разрубить мою тушку пополам. Я сделал выпад, пробив стёганку врага и вспоров лёгкое, и из его распахнутой пасти вырвался фонтан крови. Лохматый забулькал и повалился на палубу, заливая её своей кровью. Я аккуратно, но быстро перепрыгнул агонизирующее тело, чтобы не поскользнуться на луже крови, по пути хлистанул клинком на наотмаш, и меч следующего противника, вместе с сжимавшей его рукой, улетел за борт. «Жалко?» «Трофей утонул», — мимоходом пронеслась мысль. Добив раненого ударом по шее, я рванул дальше, туда, где железными веерами мелькали мечи моих волчар и откуда периодически слышались их завывания, то есть в самую толпу. Следующий противник выскочил на меня из-за мачты, размахивая сразу двумя мечами, как лопастями ветряных мельниц. «Красиво выглядит, но не очень практично». Под удар его правой руки я подставил свой щит, в котором клинок лихита благополучно и увяз. А вот по кисти левой руки я черканул уже своим клинком. Очень удачно попал в область рукояти. Отрубленные пальцы, зажимавшие меч, кровавыми колбасками осыпались на палубу. Лихит заверещал дурным голосом, но тут просвистела стрела, и ее оперение оказалось в глотке врага, а жало вылезло из затылка. Я на секунду оглянулся и увидел мало сидящего на нашей мачте и пускающего стрелы с бешеной скоростью. Бой закончился нашей безоговорочной победой. Из двадцати восьмилехитов не выжил никто. Тело их кормчиво, упавшего в воду со стрелой в горле, тоже выловили, далеко не уплыл. С винтобора срубил Аудульф, раскроив ему глупую башку вместе со шлемом. По сути, мы втроем порубили шестнадцать пшеков, а остальных застрелили из луков наши отроки, даже не вступая с ними в рукопашную. Ну, еще бермята со стоянным парочку уложили. Остальным врагов просто не досталось. Наконец-то я увидел в действии своих ульфхеднеров. Зрелище не для жидких нервов, я вам скажу. Они реально превращались в диких разъяренных животных. Не хотел бы я встать у них на пути. Самое интересное, что оба не получили ни единой царапины, хотя и бились в самой гуще врагов. То ли невероятная ярость их защитила, то ли нечеловеческая скорость помогла. Невероятно, но факт. В битве никто из наших не получил сколько-нибудь серьезных ран, одни ушибы и царапины. Лично у меня болело отбитое плечо левой руки, в которой я держал щит. Видать, когда парировал удары мне его отшибли. Пройдет, мазью помажу, которую Беляй делать умеет. Хорошая мазь у него получается. Синяки и ссадины за день проходят. Да и пахнет она приятно. Мяты и еще чем-то вкусным и душистым. «Собираем трофеи!» — крикнул Бермята. «Брать только серебро, украшения и оружие!» — тут же влез я. «И в Полоцке этим добром не светить!» «А как же корабль и товары!» — удивленно воскликнули оба старых десятника. «Запомните все!» – я повысил голос. «Мы лихитов не догнали, если кто спросит, и решили вернуться обратно в Полоцк. Ладью нужно спрятать, товара с нее не трогать. Потом оставим ее где-нибудь у берега, неподалеку от места будущей схватки с караваном, чтобы запутать следы. Возьмем с собой десяток трупов, подбросим их на дороге, якобы это лихи напали. Остальные тела затопим, и никому ни слова». Бермятые стоянки внули, соглашаясь с моими доводами. Лехитский корабль стащили смели, вывели подальше в заросшую протоку и замаскировали срубленными деревцами. Издалека, если мимо по реке проходить и не заметишь. Там же на ладье сложили пока 10 тел поверженных лихитов, Пусть нас дожидаются. На всякий случай оставили пару человек стояна рядом на берегу охранять, приказав сидеть тихо и не высовываться. Потом мы привели себя в порядок, замыли мелкие брызги крови, непонятно как попавшие к нам на палубу, и отправились в обратный путь. По дороге Аудульф с Бермятой и Стояном разделили по справедливости добытые ценности. Мне, Бермяте и Стояну, как командирам собственных отрядов, выделили по три доли, остальным досталось по одной доле. Еще по одной доле дополнительно начислили Аудульфу, Беляю и Малу, как самым результативным воинам. Свою часть я взял ювелирными изделиями, так как именно в монетах, в отличие от многих моих спутников, не нуждался. Это была золотая заколка для плаща, ранее принадлежавшая свинтобору, его же массивный золотой браслет и три десятка тяжеленьких серебряных пуговиц-гирик. «Ну вот, теперь я снова богат!» — радостно воскликнул Аудульф, тряся внушительным мешочком с серебром. «Варди Хвитфальк, я всегда знал, что ты принесешь нам удачу!» «Подожди, богатый волк, то ли еще будет!» — ответил тоже довольный добычей Беляй. «Завтра возьмем караван и совсем разбогатеем!» Успели причалить в Полоцке до темноты, сообщив встретившему нас полусотнику Ходоте, что не догнали негодяев. Те пропали. Может, в какой приток свернули, может, спрятались, а может, и далеко вперёд ушли. «Пусть свинтобор этими десятью гривнами подавится!» — картинно играя на публику, закрыл вопрос я. «Если он здесь ещё появится, я его впору подправлю, а потом на суд к князю», — добавил командир стражников. «Спасибо тебе, Ходота», — хлопнул я его по плечу. «А теперь мы спать пойдём».